Признание. В эту минуту послышался голос Вильфора, кричавшего из своего кабинета. «Что случилось?» Моррель взглянул на Нортье, к которому вернулось все его хладнокровие, и тот глазами указал ему на нишу, где однажды при сходных обстоятельствах он уже скрывался. Он едва успел схватить шляпу и спрятаться за портьерой, в коридоре уже раздавались шаги королевского прокурора. Вильфор вбежал в комнату, бросился к Валентине и схватил ее в объятия. «Доктора! Доктора! Довриньи!» вреньи! крикнул Вильфор. «Нет, я лучше сам поеду за ним». И он, стремглав, выбежал из комнаты. В другую дверь выбежал Муррель. Его поразило самое сердце ужасные воспоминания. Ему вспомнился разговор между Вильфором и доктором, который он случайно подслушал той ночью, когда умерла госпожа де Сен-Меран. Симптомы, хоть и более слабые, были такие же, какие предшествовали смерти Баруа. И Ему почудилось, будто в ушах у него звучит голос Монте-Кристо, сказавшего ему не недалее, как два часа тому назад, что бы вам не понадобилось, Муррель, приходите ко мне, я многое могу сделать. Он стрелой помчался по предместью сент оно к улице Матиньона, с улицы Матиньона, Елисейские поля. Тем временем Вильфор подъехал в наемном кабриолете к дому Довриньи. Он так резко позвонил что швейцар открыл ему с перепуганным лицом. Вильфор бросился на лестницу, не в силах вымолвить ни слова. Швейцар знал его и только крикнул ему вслед. «Доктор, в кабинете, господин королевский прокурор!» Вильфор уже вошел, или, вернее, ворвался к доктору. «Ах, это вы!» — сказал Довренги. «Да, доктор!» — отвечал Вильфор, закрывая за собой дверь. «И на этот раз я вас спрашиваю, одни ли мы здесь, доктор! Мой дом проклят богом!» «Что случилось?» — спросил тот внешне холодно, но с глубоким внутренним волнением. «У вас опять кто-нибудь заболел?» «Да, доктор!» — воскликнул Вильфор, хватаясь за голову. «Да!» Взгляд до говорил, я это предсказывал. Он медленно и с ударением произнес. «Кто же умирает на этот раз? Кто эта новая жертва?» которая предстанет перед Богом, обвиняя нас в преступной слабости?» Учительное рыдание вырвалось из груди Вильфора. Он схватил доктора за руку. «Валентина!» — сказал он. «Теперь очередь Валентины!» «Ваша дочь?» — с ужасом и изумлением воскликнул Довриньи. «Теперь вы видите, что вы ошибались», — прошептал Вильфор. «Помогите ей и попросите у прощения за то, что вы подозревали ее». «Всякий раз, когда вы посылали за мной», — сказал Довриньи, «бывало уже поздно». «Но все равно я иду, только поспешим. С вашими врагами медлить нельзя». На этот раз, доктор, вам уже не придется упрекать меня в слабости. На этот раз я узнаю, кто убийца, и не пощажу его. Прежде чем думать о мщении, сделаем все возможное, чтобы спасти жертву, — сказал Довреньи, и едем. И кабриолет, доставивший Вильфора, рысью домчал его обратно вместе с Довриньи в то самое время, как Моррель стучался в дверь Монте-Кристо. Граф был у себя в кабинете и очень озабоченный читал записку, которую ему только что спешно прислал Бертуччо. Услышав, что ему докладывают о Морели, который расстался с ним за каких-нибудь два часа перед этим, граф с удивлением поднял голову. Для Морели, как и для графа, за эти два часа изменилось, по-видимому, многое. Он покинул графу с улыбкой, а теперь стоял перед ним, как потерянный. Граф вскочил и бросился к нему. «Что случилось, Максимилиан?» — спросил он. «Вы бледны, задыхаетесь?» Моррель почти упал в кресло. «Да», — сказал он, — «я бежал, мне нужно с вами поговорить. У вас дома все здоровы?» Спросил граф самым сердечным тоном, не оставлявшим сомнений в его искренности. «Благодарю вас, граф», — отвечал Мурель, видимо, не зная, как приступить к разговору. «Да, дома у меня все здоровы. Я очень рад». «Но вы хотели мне что-то сказать», — заметил граф с возрастающей тревогой. «Да», — сказал Мурель, — «я бежал к вам из дома, куда вошла смерть». «Так вы от Марсеров? спросил монт Кристо. «Нет». Отвечал Мурель, а разве у Марсеров кто-нибудь умер? Генерал пустил себе пуль в лоб, Отвечал Монте-Кристо. Какое ужасное несчастье! Воскликнул Максимилиан. Не для графини и не для Альбера, Сказал Монте-Кристо. Лучше потерять отца и мужа, Чем видеть его несчастье, Кровь смоет позор. Несчастная графиня, Сказал Максимилиан. Больше всего мне жаль эту благородную женщину, «Пожалейте Альбера, Поверьте, он достойный сын графини. Но вернемся к вам. Вы хотели меня видеть, я очень рад, если могу быть вам полезен. Да, я пришел к вам в безумной надежде, что вы можете помочь мне в таком деле, где один Бог может помочь. Говорите же, я даже не знаю». Сказал Моррель, имею ли я право хоть одному человеку на свете открыть такую тайну? Но меня вынуждает Рок, я не могу иначе. И он замолчал в нерешительности. «Вы знаете, что я вас люблю», — сказал Монте-Кристос, сжимая руку Морреля. «Ваши слова придают мне смелости, и сердце говорит мне, что я не должен иметь тайн от вас. Да, Моррель, сам Бог внушил вам это. Скажите же мне все, как вам велит сердце». «Граф, разрешите мне послать Батистена справиться от вашего имени, о здоровье одной особы, которую вы знаете?» «Я сам в вашем распоряжении. Что же говорить о моих слугах?» «Я должен узнать, что и лучше. Не то я с ума сойду. Хотите, чтобы я позвонил Батистену?» «Нет, я сам ему скажу». Орель вышел, позвал Батистена и в полголоса сказал ему несколько слов. Камердинер спешно вышел. «Ну что послали?» — спросил Монте-Кристо, возвратившегося Мореля. — Да, теперь я буду немного спокойнее. Я жду вашего рассказа, — сказал, улыбаясь Монте-Кристо. — Да, я все скажу вам. Слушайте, однажды вечером я очутился в одном саду. Меня скрывали кусты, никто не подозревал о моем присутствии. Мимо меня прошли двое. Разрешите пока мне не называть их? Они разговаривали тихо, но мне было так важно знать, о чем они говорят, что я напряг слух и не попустил ни слова. Начало довольно зловещее, если судить по вашей бледности. Да, мой друг, все это ужасно. В этом доме кто-то только что умер. Один из собеседников был хозяин, другой врач, и первый поверял второму свои опасения и горести, потому что уже второй раз за этот месяц смерть, быстрая и неожиданная, поражала его дом, словно ангел мщения призвал на него божий гнев. «Вот что!» — сказал Монте-Кристо пристально глядя на Морреля и неуловимым движением, поворачивая свое кресло так, чтобы остаться в тени, в то время как свет падал прямо на лицо гостя. «Да!» продолжал Максимилиан, смерть дважды за один месяц посетила этот дом. — А что, — отвечал доктор, — спросил Монте-Кристо. Он — отвечал, Он отвечал, что смерть ему кажется естественной, что ее можно объяснить только одним, чем ядом. — В самом деле, — сказал Монте-Кристо с тем легким покашливанием, которое в минуты сильного волнения помогало ему скрыть румянец или бледность, или просто то внимание, с каким он слушал собеседника. В самом деле, Максимилиан, и вы это слышали? Да, дорогой граф, я все это слышал. И доктор даже прибавил, что если что-либо подобное повторится, он будет считать себя обязанным обратиться к правосудию. Он-то Кристос слушал с величайшим спокойствием, быть может, притворным, Потом, — продолжал Максимилиан, — смерть нагрянула в третий раз. Но ни хозяин дома, ни доктор никому ничего не сказали. Теперь смерть, может быть, нагрянет в четвертый раз. Скажите, граф, к чему меня обязывает знание этой тайны? — Дорогой друг, — сказал Монте-Кристо, — вы рассказываете о случае, о котором знают решительно все. Дом, где вы все это слышали, мне знаком. Или, по крайней мере, я знаю точь в точь такой же. Там имеется сад. Отец семейства, доктор. Там одна за другой случились три странных и неожиданных смерти. Взгляните на меня. Я не слышал ничьих признаний, тем не менее знаю, все это не хуже вас. Но разве меня мучает совесть? Нет, меня это ничуть не касается. Вы, по словно ангел мщения призвал Божий гнев на этот дом. «А кто вам сказал, что это не так? Закройте глаза на преступления, которых не хотят видеть те, кому надлежало бы их видеть. Если в этом доме Бог творит свой суд, Максимилиан, то отвернитесь и не мешайте Божьему правосудию». Морель вздрогнул. Голос графа звучал мрачно, грозно и торжественно. Впрочем, продолжал граф, так резко меняет он, что казалось, будто заговорил совсем другой человек. Откуда вы знаете, что это должно повториться? Это повторилось, граф! — воскликнул Мурель. Вот почему я здесь! Что же я могу сделать, Мурель? Может быть, вы хотите, чтобы я предупредил королевского прокурора? Он-то Кристо произнес последние слова так выразительно, с такой недвусмысленной интонацией, что Мурель вскочил. «Граф! — воскликнул он. Вы знаете, о ком я говорю? Да, разумеется, мой друг. Я докажу вам это, поставив точки над «и», то есть назову всех действующих лиц. Вы гуляли в саду Вильфора. Из ваших слов я заключаю, что это был вечер смерти Маркизы де Сен-Неран. Вы слышали, как Вильфор и Давриньи беседовали о смерти маркизы де Сен-Неран и о не менее удивительной смерти маркизы. Да в Линьи говорил, что предполагает отравление, и даже два отравления. И вот вы, на редкость порядочный человек, с тех пор терзаете свое сердце, пытаетесь совесть, не зная, следует ли вам открыть эту тайну или промолчать. Мы живем не в средние века, дорогой друг. Теперь уже нет ни святой инквизиции, ни вольных судей. Что вы с ними сделаете? «Совесть! Чего ты хочешь от меня?» — сказал Стерн. «Полно, друг мой! Пусть они спят, если им спится. Пусть чахнут от бессонницы, если она их мучит, а сами, Бога ради, спите спокойно. Благо, совесть у вас чиста!» Лицо Морреля страдальчески исказилось. Он схватил Монте-Кристо за руку. «Но ведь это повторилось. Вы слышите? Так что же?» «Пусть», — сказал граф, и, удивленный этой непонятной ему настойчивостью, испытывающий посмотрел на Максимилиана. «Это семья Атридов. Бог осудил их, и они несут свою кару. Они сгинут. Все, как бумажные человечки, которых вырезают дети, и которые валятся один за другим, хотя бы их было двести от дуновения их создателя». Три месяца тому назад умер маркиз де Сен-Меран. Спустя несколько дней маркиза, на днях Бруа, сегодня старик Нортьер или юная Валентина. «Вы знали об этом?» Воскликнул Морель с таким ужасом, что Монте-Кристоф вздрогнул. Он, который не шевельнулся бы, если бы обрушилась твердь небесная. «Вы знали об этом?» «И молчали?» «Что мне до этого?» — возразил, пожав плечами Монте-Кристоф. Кристо. Что мне эти люди? И зачем мне губить одного, чтобы спасти другого? Право, я не отдаю предпочтения ни жертве, ни убийце. — Но я, я! — в выступлении крикнул Моррель. — Ведь я люблю ее! — Любите кого? — воскликнул монте кристов вскакивая с места и хватая Морреля за руки. — Я люблю страстно, безумно. Я отдал бы всю свою кровь, чтобы осушить одну ее слезу, вы слышите? Я люблю Валентину Давильфорс, а ее убивают, я люблю ее. Я молю Бога и вас научить меня, как ее спасти. Он-то, Кристоф, вскрикнул. Этот дикий крик был подобен рычанию раненого льва, несчастный. Воскликнул он, ломая руки, ты любишь Валентину? Ты любишь дочь этого проклятого рода! Никогда в своей жизни Морель не видел такого лица, такого страшного взора. Никогда еще ужас, чей дик не раз являлся ему и на полях сражений, и в смертоубийственной ночи Алжира не опалял его глаз столь зловещими молниями. Он отступил в страхе. После этой страстной вспышки Монте-Кристо на миг закрыл глаза, словно ослепленный внутренним пламенем. Он сделал нечеловеческое усилие, чтобы овладеть собой, и понемногу буря в его груди утихла, подобно тому, как после грозы смиряются под лучами солнца разъеенные вспененные волны. Это напряженное молчание — Эта борьба с самим собой длилась не более двадцати секунд. Граф поднял свое побледневшее лицо. — Вы видите, друг мой, — сказал он почти неизменившимся голосом, — как Господь карает кичливых и равнодушных людей, безучастно взирающих на ужасные бедствия, которые он им являет. С бесстрастным любопытством наблюдал я, как разыгрывается на моих глазах эта мрачная трагедия. Подобно падшему ангелу, я смеялся над злом, которое совершают люди под покровом тайны. А богатым и могущественным легко сохранить тайну. И вот теперь и меня ужалила эта змея за извилистым путем, который я следил, ужалила самое сердце. Урель глухо застонал. Довольно жалоб, сказал граф. Ужайтесь, соберитесь с силами, надейтесь, вы я с вами, и я охраняю вас. Ураль грустно покачал головой. Я вам сказал, надейтесь, воскликнул Монте-Кристо. Знайте, я никогда не лгу, никогда не ошибаюсь. «Сейчас полдень, Максимилиан!» «Благодарите небо, что вы пришли ко мне сегодня в полдень, а не вечером или завтра утром!» «Слушайте меня, Максимилиан!» «Сейчас полдень!» «Если Валентина еще жива, она не умрет!» «Боже мой!» — воскликнул Мораль. «Я оставил ее умирающей!» Он-то Кристо прикрыл глаза рукой, Что происходило в этом мозгу, Отекченном страшными тайнами, Что шепнули этому разуму, Неумолимому и человечному, Светлый ангел или ангел тьмы, Только Богу это ведомо. Он-то Кристо снова поднял голову. На этот раз лицо его было безмятежно, как у младенца, пробудившегося от сна. «Боксмельян», — сказал он, — «идите спокойно домой. Я приказываю вам ничего не предпринимать, не делать никаких попыток и ничем не выдавать своей тревоги. Ждите вестей от меня. Ступайте». «Ваше хладнокровие меня пугает, граф», — сказал Муррель. «Вы имеете власть над смертью? Человек ли вы? Или вы ангел, бог?» И молодой офицер, никогда не отступавший перед опасностью, отступил перед Монте-Кристо, объятый невыразимым ужасом. Но Монте-Кристо взглянул на него с такой печальной и ласковой улыбкой, что слезы увлажнили глаза Максимилиана. «Многое в моей власти, друг мой», — отвечал граф. «Идите, мне нужно побыть одному». Мурель, покоренный той непостижимой силой, которой Монте-Кристо подчинял себе всех окружающих, даже не пытался ей противиться. Он пожал руку графа и вышел. Но, дойдя до ворот, он остановился, чтобы подождать Батистена, который показался на углу улицы Матиньон. Тем временем Вильфор и Давриньи спешно прибыли в дом королевского прокурора. Они нашли Валентину все еще без чувств, И доктор осмотрел больную со всей тщательностью, которой требовали обстоятельства от врача, посвященного в страшную тайну. Вильфор, не отрывая глаз от лица, Довриньи ждал его приговора. Но Артье, еще более бледный, чем Валентина, еще нетерпеливее и жаждущий ответа, чем Вильфор, тоже ждал, и все силы его души и разума сосредоточились в его взгляде. Наконец Довриньи медленно проговорил. «Она еще жива!» «Еще!» — воскликнул Вильфор. «Какое страшное слово, доктор!» «Да, я повторяю, она еще жива!» «Это очень меня удивляет!» «Но она спасена?» — спросил отец. «Да, раз она жива!» В эту минуту глаза Довриньи встретились с глазами Нуартьея. В них светилась такая бесконечная радость, такая глубокая и всепроникающая мысль, что доктор был поражен. Он снова опустил в кресло больную, чьи бескровные губы едва выделялись на бледном лице, и стоял неподвижно, глядя на Нуартье, который внимательно следил за каждым его движением. «Господин Девильфор, — сказал, наконец, доктор, — позовите, пожалуйста, горничную мадемуазель Валентины». Вильфор опустил голову дочери, которую поддерживал рукой, и сам пошел за горнишный. Как только Вильфор закрыл за собой дверь, Довриньи подошел к Нортье. «Вы желаете мне что-то сказать?» с красивым — спросил он. Старик выразительно закрыл глаза. Как нам известно, в его распоряжении был только этот единственный утвердительный знак. «Мне одному?» «Да», — показал Нортье. «Хорошо. Я постараюсь остаться с вами наедине». В эту минуту вернулся Вильфор в сопровождении горнишной. Следом за горнишной шла госпожа Давильфорг. Что случилось с бедной девочкой? воскликнула она. Она только что была у меня. Правда, она жаловалась на недомогание, но я не думала, что это так серьезно. И молодая женщина со слезами на глазах и с чисто материнской нежностью подошла к Валентине и взяла ее за руку. Да наблюдал за Нортье. Старик широко раскрыл глаза, его щеки побледнели, а лоб покрылся испариной. Вот оно что, невольно сказал себе Добриньи, следя за направлением взгляда на другими словами, взглянув на госпожу Девильфор, твердившую, бедной девочки, надо лечь в постель. Давайте, Фани, мы с вами ее уложим. Давриньи которому это предложение давало возможность остаться наедине с Нортье, одобрительно кивнул головой, но строго запретил давать больной что бы то ни было без его предписания. Валентину унесли. Она пришла в сознание, но не могла ни пошевельнуться, ни даже говорить, настолько она была разбита перенесенным припадком. Все же у нее хватило сил взглядом проститься с дедушкой, который смотрел ей вслед с таким отчаянием, словно у него вырывали душу из тела. Довренье проводил больную, написал рецепты и велел Вильфору самому поехать в аптеку лично присутствовать при изготовлении лекарств, привести их и ждать его в комнате дочери. Затем, снова повторив свое приказание ничего не давать Валентине, он спустился к Нуартье, тщательно закрыл за собой дверь, и, убедившись в том, что никто их не подслушивает, сказал, «Вы что-нибудь знаете о болезни вашей внучки?» «Да», — показал старик, — «нам нельзя терять времени. Я буду предлагать вам вопросы а вы отвечайте». Но Артье показал, что готов отвечать. «Вы предвидели болезнь Валентины?» «Да». Давриньи на секунду задумался. Затем подошел ближе к Нортье. Простите меня за то, что я сейчас скажу. Но ничто не должно быть упущено в том страшном положении, в котором мы находимся. Вы видели, как умирал несчастный Бруа? Нортье поднял глаза к небу. Вы знаете, от чего он умер? Спросил Давреньи, кладя руку на плечо Нортье. Да, показал старик. Вы думаете, что это была естественная смерть? Подобие улыбки мелькнуло на безжизненных губах Мартье. Так вы подозревали, что Баруа был отравлен? Да. Вы думаете, что яд, от которого он погиб, предназначался ему? Нет. Думаете ли вы, что та же рука, которая по ошибке поразила Баруа, сегодня поразила Валентину? Да. Значит, она тоже погибнет? спросил Давреньи, не спуская с Нортье пытливого взгляда, он ждал действия этих слов на старика. Нет, показал тот с таким торжеством, что самый искусный отгадчик был бы сбит с толку. Так у вас есть надежда? – сказал удивленный Давреньи. Да. На что вы надеетесь? Старик показал глазами, что не может ответить. Ах, верно, прошептал Давреньи. Потом снова обратился к Нортье. Вы надеетесь, что убийца отступится? Нет. Значит, вы надеетесь, что я не окажет действия на Валентину? Да. Вы, конечно, знаете, не хуже меня, что ее пытались отравить, продолжал Довреньги. Взгляд старика показал, что у него на этот счет нет никаких сомнений. Почему же вы надеетесь, что Валентина избежит опасности? Гортье упорно смотрел в одну точку. Довриньи проследил направление его взгляда и увидел, что он устремлен на склянку с лекарством, которое ему приносили каждое утро. «Ах, вот оно что!» — сказал Довриньи, осененный внезапной мыслью. «Неужели вы...» — Но Артье не дал ему кончить. «Да!» — показал он. «Предохранили ее действие яда?» «Да!» Приучая ее мало-помалу, да, да, да, показал Нуартье в восторге от того, что его поняли. Вы, должно быть, слышали, как я говорил, что в рекарство, которое я вам даю, входит Бруцин? Да, и приучая ее к этому яду, вы хотели нейтрализовать действие яда. Глаза Нуартье сияли торжеством, и вы достигли этого, воскликнул Довреньи. Не примилы этой предосторожности, я от сегодня убил бы Валентину. Убил мгновенно, безжалостно, до того силен был удар. Но дело кончилось потрясением, и во всяком случае на этот раз Валентина не умрет. Неземная радость светилась в глазах старика, возведенных к небу с выражением бесконечной благодарности. В эту минуту вернулся Вильфор. «Вот лекарство, которое вы пописали, доктор», — сказал он. «Его приготовили при вас?» «Да», — отвечал королевский прокурор. «Вы его не выпускали из рук?» «Нет». Довриньи взял склянку, отлил несколько капель жидкости на ладонь и проглотил их. «Хорошо», — сказал он. «Пойдемте к Валентине, я дам предписание, и вы сами». Проследите за тем, чтобы они никем не нарушались. В то самое время, когда до Вриньи в сопровождении Вильфора входил в комнату Валентины итальянский священник с размеренной походкой, со спокойной и уверенной речью, нанимал дом, примыкающий к особняку Вильфора. Неизвестно, в чем заключалась сделка, в силу которой все жильцы этого дома выехали два часа спустя. Но прошел слух, что будто фундамент этого дома не особенно прочен, и дома угрожает обвал, что не помешало новому жильцу около пяти часов того же дня переехать в него со всей своей скромной обстановкой. Новый жилец взял его в аренду на три, шесть или девять лет и, как полагается, заплатил за полгода вперед. Этот новый жилец, как мы уже сказали, был итальянец, И звали его сеньор Джакомо Бузони. Немедленно были призваны рабочие. И в ту же ночь редкие прохожие, появлявшиеся в этом конце улицы, с изумлением наблюдали, как плотники и каменщики подводили фундамент под ветхое здание.